Глава вторая. испытание Надо мной нависло чёрное небо, выгнутое куполом вниз, как чаша. Только это было не небо, а полностью каменный свод из тысячи архитектур. Дворцы колонны, балконы и врата, купола и статуи. Чего там только не сплелось. Близкие и понятные людям элементы, но всё же не человеческие. И совсем чужие. Дырчатые губки ульи кристаллов, строения из пузырей и щетинистые ежи. Все было одинаково черное, словно залито жидким обсидианом и застыло навеки. Я с содроганием понял, что это осколки цивилизации миров, поглощенных башней. Когда-то на разных планетах выселись или уходили под землю, парили в облаках или покачивались на волнах удивительные города, памятники, произведения искусства. Там жили народы, не похожие друг на друга. У каждого была своя история, судьба, но их больше нет. Это все, что от них осталось. Безумный сверхразум скомкал эти миры и, не найдя им лучшего применения, собрал из осколков огромный пазл. Неужели Кремль, Тадж-Махал, Пизанская башня и все лучшее, что создали люди, будет также разрушено, и лишь их почерневшие осколки станут частью башни? Сделают ее выше еще на пару десятков этажей? Внутри вспыхнул протест. Нет, мы не можем этого допустить. Мы не позволим то тут, то там на чёрном небе поблескивали звёзды, огранённые кристаллы размером с трёхэтажный дом. Внутри них плавали светящиеся создания, похожие на фантастических рыб или на живые подводные цветы. Они источали холодный рассеянный свет, освещавший это гигантское место. Что это? Основа башни? Её подножие? Нулевой этаж? Под ногами лежала гладкая поверхность из того же материала – Нет, это все-таки не обсидиан, какая-то непонятная штука. прозрачная но слишком темный, чтобы разглядеть, что внутри. Внезапно подполом пробежал импульс энергии, слабо осветив глубину. Я удивленно покачал головой, увидев, как отблеск озарило скаленное чудовище, похожее на динозавра, застывшее в черной толще. Оно тянулось наверх. Другой импульс показал фигуру великана, шею которого пронзила стрела размером с фонарный столб. Глядя на бессильную гримасу, исказившую лицо гиганта, я испытал к нему невольное сочувствие. Похоже, у меня под ногами лежало кладбище гигантских иномирных существ. да депрессивное место. Отбросив дурные мысли, я осмотрелся и увидел одинокий неровный камень. Он висел метрах в ста впереди. Ничего другого здесь не было, поэтому двигаем камню. Царила полная тишина. Где остальные сорок человек, а, скорее всего, уже больше? Может, каждый попал в свою собственную копию этого гигантского места? Похоже на то. Уж если некий сверхразум создал такую башню и играючи творит вещи, невозможные для людей, то он вполне может масштабировать пространство. Это было удивительно, но за последние минуты произошло уже столько поразительных и невозможных вещей, что я решил перестать удивляться. Наивный. Впереди была одна скромная ступенька. Она тянулась вправо и влево до краев гигантского зала. Пожав плечами, я взошел на нее, и тут же произошли две вещи. Во-первых, справа и слева из пола поднялись черные чаши-факелы, в которых зажглось пламя серого цвета. А во-вторых, вокруг стало светлее. Я поднял глаза и остолбенел. Сверху из центра искусственного неба выступало лицо размером со стадион. Оно было белым и контрастировалось чернотой башни. Черты обрели резкость и объем. Два светлых кристалла стали глазами. Казалось, это женское лицо, но оно принадлежало скорее равнодушной и безжалостной силе, чем живой и чувствующей женщине. Тем не менее, лицо было почти человеческим, и оно смотрело прямо на меня. Неужели башня не снисходит до каждого крошечного существа, которое вступает в нее? «Зачем ты пришел?» – спросило лицо. Строгий женский голос был полон такой силы, что я не испытал ни малейших иллюзий – «Если сейчас она прикажет убить себя, я это сделаю. По меньшей мере, попытаюсь». «Я должен понять, что происходит». Как слабо звучит мой голос. «Зачем?» От силы этого вопроса меня шатнуло, как листок. «Чтобы спасти свой мир!» «Докажи, что способен!» Сверху ударил в сполох света. Он разделился на два. Один вошел в пол, второй мне в солнечное сплетение. Я ощутил невиданный прилив сил, словно переродился а в второго удара возникло поджарое хищное существо. Оно напоминало волка, но с двумя головами на длинных шеях. В одной пасте мерцало пламя, а в другой дышало вьюга. Зверь был крупнее и мог легко со мной расправиться ударом когтей, смертельным укусом или дыханием одной из своих стихий. В обычной жизни я бы бросился на утек, даже зная, что далеко не убегу. Но сейчас я стал не ярым Соколовым, а кем-то большим. Меня переполняли силы и решимость. Это напоминало туториал «Обучение в играх», когда игрока на время делают крутым и дают мощные артефакты, чтобы показать игру во всей красе. Здесь же, наоборот, вдохнули силы, чтобы я показал себя. А если это испытание, то должен быть способ справиться, шанс на победу, иначе в происходящем нет смысла. Безоружный человек, даже усиленный, просто умрет. Я заметил на периферии зрения призрачный символ. Усилием воли потянулся к нему и передо мной раскрылся прозрачный интерфейс, мелькнула россыпь красочных картин. Зверь прыгнул. За секунду, в которую хищно вытянутое тело преодолело разделявший нас десяток метров, я успел разглядеть лишь половину картинок. Разум моментально выделял те, что больше подходят. Три символа. Портал телепорта, удар молнии, молот. Я абсолютно неосознанно выхватил из инвентаря молнию и саданул ей в летящую фигуру, одновременно перекатившись в бок. В обычной жизни никогда бы так не смог. Слишком быстро, точно, эффективно. Я действовал как супергерои в кино. Только у них были веревочки, каскадеры и убыстренная съемка с красивой компьютерной графикой, а у меня кое-что получше. Сила, которую башня вдохнула, чтобы позволить ничтожному смертному показать, на что способен. Получив эту силу взаймы, я из обычного человека стал... героем игры... Шок от молнии парализовал волка в полёте. Он приземлился не на лапы, а прямо на морду и грудь. Ударился и проехался по полу. Только после этого смог вернуть контроль над мышцами, вскочил, развернулся и тут же выдохнул волну огня. Но я не ждал, пока он приземлится и развернётся, а успел рассмотреть остальные картины в инвентаре. Щит, гипнотический глаз, импульсный жезл-автомат, как будто из техно фэнтези Тонкая светящаяся плеть из множества нитей, густое облако насекомых и, наконец, протянутая рука. Несмотря на скорость происходящего, я прекрасно понял значение каждой из этих способностей. Сказывался и огромный игровой опыт, ведь за свою жизнь я придумал и расписал тысячи разных умений, способностей, заклинаний и идеальная филигранная прорисовка каждой картины. По их очертанию, настроению и цветам, по всем деталям становилось интуитивно ясно, что имеется в виду. Портал телепорта был бегством. Я почти не сомневался, что применив его выпаду обратно в свою квартиру и потеряя шанс вернуться в башню. Не зря этот символ шел первым, он испытывал трусов. Молот предлагал вступить со зверем в прямой физический бой. Тонкая энергоплеть была более изощренным орудием для того же, а рой насекомых и импульсный жезл позволяли драться на расстоянии. Глаз означал попытку подчинить себе волю волка, а рука примириться с ним. И последний — щит, чтобы закрыться от атаки. За какие-то доли секунды я выбрал щит и молот, и отбросил все остальное. И лишь после боя осознал, почему сделал такой выбор. Пытаться доминировать сразу две головы, два разума — глупо. Предложить примирение монстру, который питается такими, как я — малореально. Атаковать насекомыми и энергоплеткой — довольно мерзкие способы, мне они были не по душе. К тому же я инстинктивно понимал, что энергоплеть — самое крутое оружие из всех, что мне дали, но ну и самое сложное. Ей нельзя было научиться пользоваться за секунду. Я понял, что зверь сейчас заревет и выпустит стихию, поэтому закрылся щитом. Вовремя, когда поток огня разбился о щит и, клубясь вокруг, начал спадать, я уже выхватил молот. Ведь после выдоха монстра обязательно прыгнет снова, и мне нужно встретить его с оружием в руках. Я принял прыжок на щит, расставив ноги, чтобы увеличить упор. Но сила удара все равно сдвинула меня назад. С каждой стороны щита ко мне пыталась прорваться по оскаленной морде. Слева огненная голова, которая уже выдохнула, а в пасти справа синела вьюга, готовая вырваться. Чтобы не дать ей дохнуть мне в лицо, я изо всех сил ударил молотом по ледяной голове. Хруст, рев одной головы и визг другой. Во все стороны брызнули льдинки. Молот покрылся изморозью, а голова безжизненно повисла. Мощный удар лапы отвел щит, и вторая пасть почти впилась мне в голову. Смерть буквально смрадом дохнула в лицо. Я успел отшатнуться, и клыки вошли в плечо. Боль была рвущая и почти раскаленная. От нестерпимого зуда хотелось забиться в бешенстве, пытаясь выдрать из себя этого проклятого зверя. Изо всех сил хотелось кричать, как будто крик жертвы способен помешать хищнику ее прикончить. Я не подался инстинктам и не сделал ничего из этого. Потому и выжил. Отпустив уже ненужные щиты молот, выхватил импульсник и разрядил его волку прямо в глаз. Чудище содрогнулось и осело. Обе головы были мертвы. Я упал вместе с ним, потому что пасть не разжалась и повлекла за собой. Секунды бились синхронно с толчками моей крови. «Я победил!» – стучало в голове. «Победил!» «Ну уже пусть труп волка исчезнет! Испытание пройдено!» «Это же только игра!» «Игра!» «В голове мутилось. Кровь текла по плечу, груди и спине. Но волк не исчезал, и я понял, что испытание не завершено. Если сейчас потеряю сознание и стеку кровью, то умру по-настоящему». Застонав, бросил жезл и вытащил слабеющей рукой энергоплеть. Она переливалась энергией. Тонкие нити подобрались, послушные моей воле. Какое смертоносное, красивое и пугающее оружие. Такое подлое. С ним, возможно, дюжина хитрости и коварств. Каждая нить подчинялась напрямую разуму хозяина, поэтому даже смутящейся головой я за минуту, наперегонки с подступающей слабостью, худо-бедно научился ей управлять. энерго нити опутали челюсти и пасть мертвого волка. Я потом рывком сорвал их с себя и морду зверя аккуратно разрезала на куски, которые покатились по полу. Следующим изящным движением нити обхватили каждый торчащий во мне клык и выдрали, отбросив прочь. Белое лицо смотрело с черного неба. Оно было не гневным, не яростным, не сочувствующим и даже не торжественным. Лишь строгим и спокойным. «Встань, сильный! Ты победил!» Вот теперь волк исчез. Вместе со следами огня в юге с его и моей кровью, с вещами из инвентаря, которые валялись вокруг. Боль выветрилась, как мираж, рана на моем плече исчезла. Но и сила, которую башня дала мне взаймы, и которая сделала мои действия быстрее, смелее и эффективнее, теперь ушла. Испытание, «Испытание первого ранга, ранга завершено», завершено. — мерцала где-то на периферии зрения. «Эффективность 80. 80. Место, Место в числе первых — четвертое». Уже потом, вспоминая бой, я понял, что нужно было бить не молотом, а снова молнией. Разряд бы застанел обе головы, а я легко бы расстрелял его из импульсника в упор, и никакого укуса. Подумав, я нашел еще две стратегии с учетом имевшихся в моем распоряжении вещей, Каждая из них потенциально приводила к победе бесстрашного момента, когда зверь впивался в плечо. Осознав это, я понял, что оценка 8 из 10 была еще достаточно щедрой. Впрочем, одно дело поразмыслить в свободное время, а совсем другое — в доли секунд, которые отделяют тебя от смерти. Так что в этот момент я вполне гордился собой. А вот четвертое место из всех, кто прошел испытание башни, было раздражающим и неприятным. Обидное место. «Ты в числе лучших, почти у вершины, но кто-то лучше тебя, целых три человека. Я понял, что хочу победить всех». Еще в голове, как назойливая пчела, жужжала неприятная мысль, что такое испытание не пройдет большинство из вошедших в башню. Ведь оно было на самом деле очень сложным. Я крайне быстро понял ситуацию, да и действовал очень неплохо, и то едва уцелел. Как может выжить какой-нибудь клерк или домохозяйка, или даже опытный солдат или бандит, если они ничего не понимают в играх и не сообразят даже найти и открыть интерфейс. А если успеют открыть, как их неподготовленный разум сможет понять способности и верно применять их за секунды? В тот момент я не знал, что испытание башни для каждого было своим. Игрок в покер встретился за карточным столом с телепатом, который хотел сожрать его разум. Боксер дрался на ринге с инопланетянином, похожим на кенгуру. Художник пытался нарисовать магической кистью лодку и остров, чтобы не утонуть в наступающем разливе красок. А одна девушка даже вышивала на перегонки со смертью – крестиком. Это все были реальные истории, которые выжившие рассказали в соцсетях. Большинству просто не пришлось искать интерфейс, ведь бой с игровым элементом достался сравнительно немногим. Неизменно во всех испытаниях было лишь то, что противник силен и смертельно опасен, но игрок владеет средствами для победы. Вопрос был лишь в том, насколько правильно, быстро и точно он использует эти средства. Все это я узнал потом, а еще общую статистику. Всего в башню, использовав дар как ключ, вошло 4017 человек. Остальное население планеты потратило свой дар на совершенно разные желания и причуды, глупости и нужные вещи, случайные действия или хулиганские выходки. Или берегло, пока не решаясь использовать. Таких людей было очень много. Самым крупным и в итоге самым частым желанием было получить миллион. Всего по миру миллион своей валюты или универсальных долларов получили 133,5 миллиона человек. Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся. Важнее была другая цифра, которую я узнал потом. Из 4000 вошедших в испытание погибло почти 900 человек, 1500 сбежали И около 1600 прошли испытания. Я был четвертым из них по сочетанию времени входа и эффективности прохождения. Четвертый со всей планеты Земля. Неплохо. Но сейчас я не знал ничего из этого. «Выбор!» — проронило лицо. «Прими победу или шагни выше!» Пространство впереди как-то странно раздвоилось. Справа висел тот неровный камень. Он явно ждал меня. И до него оставалось всего ничего. Над ним мерцала надпись интерфейса «Камень инициации», а слева была следующая ступенька, чуть круче и выше предыдущей. Хм, какая сложная и продвинутая инициация, в играх такого не встречалось. Значит, я могу или завершить испытание на первой ступени и создать персонажа, как все нормальные люди, или пройти следующее испытание, более сложное. На мгновение кольнул страх, ведь с волком я чуть концы не отдал. Зато теперь примерно знает, чего ожидать. Внутренняя уверенность говорила. Попробуй. Я шагнул на вторую ступень. В черных чашах загорелся огонь зеленого цвета. Вспышка. Сила переполнила меня. А напротив появилась стая маленьких стремительных зубастых рыб. Летающие пираньи в воздухе. Но думать времени не было. Вся стая рванулась ко мне, ощерившись десятками маленьких жадных пастей. Система дала мне россыпь магических заклятий. Я жонглировал ими, как проклятый. Казалось, что проще всего их поджечь, но это было слишком просто, в чем-то скрыт подвох. Так и вышло. Когда пираньи на меня накинулись, с ними вместе пришла прохладная влажная волна. Стая летала в особом мокром воздушном потоке, и поджечь их было нереально. Хорошо, что я сделал иное. Сначала утяжелил пираньи с помощью заклинания стихии Земли. Их движения стали медленными. А когда Рой как следует слепился вокруг, я перетерпел их укусы и боли в самый выгодный момент пустил вокруг себя разряд молнии. Мокрая среда разнесла его по всем рыбам, а я ощутил лишь легкий электрический зуд. Потому что испускающее заклинание маг обычно защищен от него благодаря слиянию со стихией в момент каста. Иначе бы любой фаербол сжигал кастера дотла или хотя бы превращал его руки в обугленные головешки. Пираньи все же успели меня потерзать. Кровь тонкими струйками текла из множества ранок по плечам, бокам и ногам. Укусы рвана болели по всему телу. Но я развеял воздухом сам влажный поток, и отяжелевшие рыбы не смогли сбежать. Они беспомощно задохнулись на земле. Раны бесследно исчезли. Испытание, Испытание второго ранга завершено. Получается, от испытания к испытанию сложность растет, но башня дает на каждом достаточно силы, чтобы в принципе было можно победить. Третья ступень поднималась выше предыдущих. Огни в чашах стали пронзительно синими. Меня ждали два противника — воин и маг. Невысокие существа с зеленой кожей и руками из трех фаланг, которые гнулись в любые стороны. Они синхронно поклонились, но вместе с уважением в их позах и взглядах сквозила безжалостность. Скольких претендентов они уже убили. Воин был низкий, но кряжистый и тяжелый. Маг — легкий и подвижный. Система открыла мне выбор, каким классом выступить против них, Шесть ярких и понятных типажей. воин противник был явно танком, с хорошей защитой и низким дамагом. Значит, основная ударная сила в их паре исходит от мага. Понимая это, я выбрал антимагического танка, лесного защитника с резистом всей магии и регенерации. И принял с десяток правильных решений в бою. Кого бить первым? Конечно, мага. Как атаковать? От каких атак защищаться, а какие принимать? То есть и выбрал наилучшие ресурсы и правильно их потратил. Поэтому выиграл этот бой с разгромным счетом. Сказывался многолетний опыт подобных сражений в ролевых настолках и видеоиграх. Поверженные, но недобитые маг и воин поклонились с уважением и исчезли. Испытание третьего ранга завершено. Четвертая ступень высотой с три предыдущих вместе. В чашах горели фиолетовые огни, а между ними появились скульптурные брельефы, на которых бесчисленные претенденты разных рас поднимались по ступеням. Было удивительно ощущать себя одним из них, частью какой-то общей легенды, мифа, реальности. Передо мной вырос пугающий инопланетный цветок высотой в 4 метра, ярко-алые мясистые лепестки, покрытые шипами и ворсинками. Между ними воронка зев, а снизу цветок оброс сонмом тонких травяных щупалец. Ё-моё, что за порождение мутантского кошмара? С первого взгляда на дымящиеся наросты поры в лепестках стало понятно, что эта тварина будет хватать и опутывать жертву, тянув в зев, попутно выпуская облака токсинов. Пытаться ослабить химию, отравить. И тут меня ждал сюрприз. На этот раз башня никак меня не усилила, а оставила обычным человеком, причем совершенно голым. Одежда и вещи исчезли, ощущение беззащитности перед чудовищным цветком стало максимальным. В интерфейсе раскрылся десяток техногенных вещей, прямо как из лучших фантастических игр. Но выбрать можно было только две из них. Я схватил уже знакомую плазменную плеть. В этой ситуации она выглядела крайне уместной И скрипя зубами, отказался от шикарного бронекостюма в пользу закрытого шлема с системой фильтрации. Этот бой был страшным. От токсичных облаков, которые выпускал цветок, я весь покрылся волдырями и дрался через дикую боль. Но выбор шлема был правильным, хоть и тяжелым. Оплетка оказалась лучшим оружием против цветка и его травяной армии. Она скашивала десятки отростков за взмах. Из раскрывавшихся пор вылезали пиявки, вцеплявшиеся в меня и медленно набухавшие кровью. Не позволив цветку втянуть меня вверх и заглотить шипастыми лепестками, я продрался к стволу и отсек кошмарное создание от корней. Содрогаясь и растекаясь кислотой, по которой мне пришлось карабкаться на его усеянный мелкими колючками ствол, чтобы не погибнуть от ожогов и болевого шока, цветок издох. Боже, неужели это закончилось? Испытание четвертого ранга завершено. Все раны и пиявки исчезли, как будто их никогда не было. Я почувствовал, как по щекам катятся непроизвольные слезы. Организм был в полном шоке от происходящих событий и резких смен. Он протестовал. Потребовалось минут 10, чтобы отдышаться, подавить истерику гормонов и восстановить здравое мышление. После этого боя точно можно сказать любому, я видел некоторое дерьмо. Но чем дальше отступал шок, тем сильнее меня заполняло злое торжество и желание идти дальше.